Глава 58. Женя. Признание вырвалось само по себе. Прежде он никогда не анализировал свои чувства к Мике. Просто не задумывался. Они жили внутри, казалось, целую вечность. Только раньше, в школе, это больше походило на болезнь. Острую, с жаром, с лихорадкой, с ломотой во всем теле. И, очевидно, неизлечимую, хоть и говорят, что время лечит. Не лечит. Всего лишь сглаживает симптомы, убирает остроту, переводит болезнь в хроническую форму. Даже возникает иллюзия, что все осталось в прошлом, что ты пережил и избавился от недуга. Но не тут-то было. Стоило им столкнуться, и как будто не было этих лет. Хотя сейчас от прежних симптомов ничего не осталось, теперь, когда он думал о Мике, сердце не болело, а замирало и плавилось. Когда видел ее, тело не ломило и не корежило, а переполнялось сладким томлением. В груди не жгло мучительно, а сжималось от невыносимой нежности. Так что, если это и болезнь, то лучшее, желанное, благословенное». Женя упивался переполняющими его чувствами, но не спешил дать им определение, обличь их в слова. Но сегодня, когда он увидел Мику, израненную и несчастную, внутри все перевернулось. Казалось, все на свете отдал бы, только чтобы она не страдала. Если ему даже смотреть на нее нестерпимо то каково ей самой, еле справился с собой, и это при том, что Вера его предупредила. «Спасибо ей, конечно, за то, что рассказала про Мику, хотя и неизвестно, позвонила бы она ему сама. Может, и нет. Просто вчера вечером они случайно встретились, вот Женя и выспросил. Перед этим он снова приезжал к Мике домой и снова напрасно. Он даже поднимался к Ивлеву, хотя после его выхода с букетом не хотел с ним разговаривать. Впрочем, Ивлева тоже дома не оказалась. Тогда Женя спустился во двор и как раз расспрашивал знакомых парней, может, кто-то из них видел ее». «Говорят, вчера возле стройки нарки какую-то девчонку облили кислотой», сказал один. «Какие нарки? Какую девчонку?» На все вопросы парни пожимали плечами. Слышали только это, без подробностей. Женька был готов взвыть от отчаяния. За день он изъездил полгорода. В больницу заглянул, встретил там её мать и убедился, что Микки нет и три дня не было. Ярика нашёл и выпытал во сколько она ушла вчера с работы. Как? С кем? Даже до Алины доехал. Никто ничего не знал». неизвестность сводила с ума, как и страх, что с ней что-то случилось. Когда Женя решил что надо все же найти Ивлева, пусть тот через своих поможет отыскать Мику, тогда и увидел Веру. Она шла через двор к своему подъезду. Утром они уже виделись, и Вера, как и все остальные, ничего не знала. Поэтому Женя без особой надежды подошел к ней и спросил. «Мика, тебе так и не звонила?» «И звонила, и виделись уже. Сейчас от нее как раз иду». Женька, моргнув, издал возглас. «Да?» «Где она? Что с ней?» Вера немного помялась, но ответила. «Вообще-то Мика просила не говорить тебе. От такой вводной сразу сделалось нехорошо. Но мне кажется, что неправильно. Она в больнице, в ожоговом центре на тимирязева «В ожоговом? Что с ней?» Вдоль позвоночника пополз страх. «Какие-то парни вчера плеснули ей в лицо кислотой. Ей повезло. Ну, в том смысле, что в глаза не попало. Зрение не пострадало. Только рука, шея и лицо с одной стороны». Женька на мика окаменел, глядя на Тихонову с недоверием и ужасом, потом отвернулся, прижав ладонь к рту, невидящим взглядом скользнул по окнам пятиэтажек. Нет, только не она. В голове никак не укладывалось. Было ощущение, что внутри образовалась бездонная яма, куда камнем падает сердце. Горло перехватило спазмом, отчего голос прозвучал глухо и сипло. «Как она?» «А ты как думаешь?» Вера цепко следила за его лицом, словно пытаясь прочитать мысли. Женя отошёл, опустился на скамейку, упёрся локтями в колени, ладонями сжал виски. «Не могу поверить», – пробормотал он тихо. Вера с минуту наблюдала за ним, потом подошла и присела рядом. «Я понимаю, у тебя шок. Понимаю, что вы только начали встречаться. И даже говорить, что у вас с Микой отношения как-то слишком рано. То есть, по сути, вы друг другу ещё никто. И я понимаю, что такое даже для крепких отношений было бы серьёзным испытанием. Знаю, что многие не выдерживают». Уходят даже от невест или жён в похожих ситуациях. Это же тяжело, долго, а, возможно, навсегда. Я всё понимаю. Но, пожалуйста, не оставляй её. Хотя бы первое время». Женя поднял голову и уставился на неё во все глаза. «Что? Ты про что?» – нахмурился он. «Ей так нужна сейчас твоя поддержка, понимаешь? Побудь с ней, пока она хоть немного придёт в себя. Иначе она...» «Ты с ума сошла, что ли? Ты что, думала, что я Мику бросил бы? Ты...» Женька даже слова растерял. «Как тебе такое в голову пришло?» «Не злись. Я думала, думала у вас ней, ну, так, несерьезно». Женька посмотрел на нее, как на умалишенную, но больше ничего не сказал, только покачал головой и отвел глаза. Вера больше не сверлила его взглядом и, кажется, даже испытывала неловкость. Помолчав, спросила. «Ты ее любишь?» Отвечать он не стал. Поднялся со скамьи, бросил «спасибо», и направился к машине которая почему- то вдруг показалась ему нелепой и кричащей чушь конечно просто сейчас ему все стало видеться таким неуместным в самом плохом смысле слова дети голдящие на площадке придурок со второго этажа который выпер на балкон колонки чтобы весь двор вместе с ним слушал дабстеп. парни которые взрывались хохотом каждые две минуты он искренне не понимал как можно сейчас веселиться и хохотать как можно вообще продолжать жить как ни в чем не бывало ожогоовый центр он нашел быстро Только вот никто его не пустил. В приемном отделении сразу же развернули с порога. «Уже десятый час! Завтра приходите!» На следующее утро его также задержали, указав на часы приема. Но тут он уже не стал отчаянно ломиться на пролом, а хорошо, как умел, попросил, поулыбался. И пропустили. Хотя, кто бы знал, чего ему только стоили это показное спокойствие и приветливость. Всю ночь накануне Женя не спал. Рылся в интернете, искал подобные случаи. Находил утешительные статьи, когда после ряда операций женщины возвращали и нормальный облик, и здоровье. Ну а больше было, конечно, удручающих, а то и совсем ужасных. В любом случае, решил он, все, что от него зависит, он сделает, лишь бы она поправилась. Надо будет ее с ложки кормить, будет кормить, и мыть, и одевать, и что угодно, и деньги на лечение найдет. После покупки спорткара счет его изрядно оскудел, но машину можно продать. Да вообще, всегда можно что-то придумать. Однако, когда он поднимался на второй этаж ожогового центра, когда подходил к её палате, думал, сердце разорвётся. Пульс долбил в перепонках мощнее, чем дабстеп из колонок вчерашнего придурка. Женька остановился перед дверью, надо было срочно взять себя в руки. Нельзя показывать, как ему горько, ведь ей и так страшно, и плохо. Пусть она видит, что уж он-то уверен, что всё будет хорошо. В палате Мики не оказалось но через несколько минут она пришла. Нет, выглядела она далеко не так ужасно, как могло быть, как видел он вчера на жутких фото. Если есть какие-то раны, то под бинтами их не видно, но сама по себе Мика была настолько измученной, что сердце кровью облилось. Может, это дикость, но именно в этот момент он любил ее сильнее, чем когда-либо. Он видел ее разной, гордой, холодной, но красивой, такой, что дух от восхищения захватывала, смущенный и влекущей такой, что терял рассудок и умирал от желания, но именно сейчас Когда увидел её бледную, растрёпанную, истерзанную, в слезах, его захлестнуло чувство такой силы и остроты, что даже больно стало. «Не плачь», — выдохнул он. «Я люблю тебя». А потом повторил ещё раз и ещё. Женя просидел у Микки до самого вечера. Два раза только отлучался. В аптеку и в торговый центр, где набрал всего, что нужно и не нужно. Главное, купил телефон и сим-карту, чтобы она была на связи. Вернулся всё это занести и снова задержался. Не хотелось уезжать, оставлять её одну. Сначала Мика его не то чтобы прогоняла, но чувствовала себя при нём скованно, и то и дело повторяла «Тебе, наверное, уже пора». Но потом как-то незаметно расслабилась. Они полусидели, полулежали в обнимке на её кровати и тихо перешёптывались, а иногда и молчали, но это было очень уютное молчание. Мика даже пригрелась и задремала у него на плече, в кольце его рук. И в этот момент, что странно, ему было очень хорошо и одновременно больно. Его распирала нежность, и вместе с тем терзало страшное подозрение. Кто мог так жестоко с ней поступить? Неужели Алина? Ну, просто больше некому. От тяжелых мыслей его отвлекла медсестра Приоткрыв дверь, она бросила громко. «Через десять минут отделение закрываем». Мика встрепенулась. «Ой, я уснула. Сама не заметила. Тебе нужно идти?» Женя не дал ей выпутаться из объятий. «У нас есть еще целых десять минут», – прошептал он, целуя ее в висок. «Мы?» – с улыбкой в голосе начала Мика и вдруг замолкла, не договорив. Женя почувствовал, как она напряглась, все же убрала его руку и выпрямилась. Он тоже сел прямо и увидел, что в проеме двери стоит Ивлев. В форме. Видимо, с работы заехал. В палату он не проходил, замер на пороге и молча смотрел на них немигающим, тяжелым и каким-то застывшим взглядом. Даже Женьке сделалось не по себе».